Наши знания о мире догадки и бред. Всё исчезнет, умрёт и развеется след. Существует не то, что нам кажется сущщим. Ничего достоверного в сущности нет.